Глава четвертая Ой, прости, я как-то машинально, будто даже смутился Ферин. Не злитесь, я ж не от хорошей жизни это делаю. Хотел под мастерьем пойти, но мне семью большую кормить надо. Отца-то давно не стало. Я присмотрелась, парню и вправду было совсем немного, но выглядит вполне смышленым, да и ладони у него широкие, привычные к работе. Ему бы учиться какому-нибудь ремеслу дома, а не воровать на тракте. У нас вору, если попался, палец отрубают. Задумчиво поскреб макушку рут. А почему не всю руку? Очень искренне заинтересовался Ферин. Воров тоже иногда нанимают. А так сразу по количеству пальцев видно, насколько он хороший удачлив. Наш воришка тут же с улыбкой продемонстрировал целехонькие пальцы. «Я неплохо справляюсь. Наймите меня!» «Зачем ты нам нужен?» – фыркнула я. «Провожу вас до храма богини Ветра, самой короткой дорогой. Всего три дня пути. У меня нет времени рассматривать древние руины». Я досадливо отдернула свою сумку, в которую он снова запустил руку. «А зря. У тебя глаза были точь в точь, как у статуи богини в этом храме». Ферин захрустел тыквой, хотя мешочек все еще стоял рядом со мной. «Ты как это сделал?» – возмутилась я. «Так что, наймете?» – улыбнулся парень, жуя и напрочь игнорируя мой вопрос. «Я знаю, где мы после этого остановимся. Там дядька мой живет недалеко, только он наукой занимается. Скукотища! Драконов изучает по старым летописям!» «У меня едва сердце не выскочило от волнения!» Я ведь практически ничего не знаю о драконах, а тут целый ученый. Можно и задержаться на денек, и даже на три. Знаешь, пожалуй, я тебя найму. Я постаралась никак не показать своей заинтересованности. Проводишь до дяди, потом свободен». «Два золотых», – тут же уточнил он. «Идет», – согласилась я, вызвав у Ферина некоторое недоумение. И даже сомнения не продешевил ли он. «А дорога становится все интереснее», — хмыкнул руд «В гнездо дракона, я так понимаю, все равно полезешь?» «Да». «Вы хотите убить? Или что еще страшнее, ограбить последнего дракона, что ли?» Вор даже отодвинулся немного. «Это только за 10 золотых, ребята. За меньшее я не полезу в горы, да еще и без чешуи». «Во-первых, тебя дальше никто и не звал», – Степняк отодвинул сумку от оказавшегося слишком близко вора. «А во-вторых, это только легенда, что чешуйка дракона способна защитить от его пламени». «Вот у ученого и спросим», – вздернул нос Ферин, вновь бросив в рот кусочек тыквы. «А еще я знаю, где можно найти карты гор, или вы и сами знаете, где его гнездо». «Придет, ты нанят до гнезда за двенадцать золотых», вынуждена была признать я. «Плюс процент за риск», спохватился предприимчивый парень. «И надбавка за полезность». «Обычно же за вредность». «Ну я-то собираюсь быть вам полезным. Вот за принесенную пользу и доплатите». «Тебе палец в рот не клади». «Слушай, Вель, а он нам вообще нужен?» усомнился орк. Ну, красивые у тебя глаза, так что с того? Это еще не повод брать какого-то сомнительного пройдоху с собой и лазить по старым храмам. К сожалению, мне нужна информация о драконах. Я не знаю, что мне делать, если он не сдержит слово и не отдаст мою сестру, призналась я нехотя. Драконова дань! Так что ж ты сразу не сказала? Возмутился руд А какая разница? Это мое дело мое и проклятого ящера. У нас уговор. Приду в гнездо до истечения месяца, он вернет сестру. А не успею, стану следующей». «Паршиво дело», присвистнул Ферин. «А много времени осталось». «До следующего новолуния пока еще достаточно. И я бы ехала к горам без остановки, но не знаю, где искать само гнездо. Там ведь можно неделями блуждать без толку». «Горы до самого побережья тянутся на тысячи верст». «Так чего мы сидим?» – подскочил вор. «Быстрее, поехали к дяде, а по дороге храм посмотрите». «А ты чего так распереживался?» – удивилась я. 12 золотых плюс доплата. Добавь столько же, и я даже к дракону схожу», – усмехнулся он. «Поехали, мне свою полезность надо отработать». Мы с орком переглянулись. «Ну, допустим, ему есть за что стараться. А ты еще не передумал? Может, я как-нибудь позже долг верну?» Осторожно начала я. «Глянь-ка на седло!» Рут даже указал на свою лошадь, чтобы я не сомневалась, куда смотреть. К одной из сумок был пристегнут второй, такой же бурдюк, наводя на печальные мысли. «Добавлю и его в твой долг чести, если еще раз спросишь такую глупость. «Доведу и до гнезда, и обратно. Это не обсуждается». Я прикусила язык. Пить эту дрянь мне совсем не хотелось. «Раз уж мы все решили», — Ферин хлопнул себя по коленям, «то пора в путь». Сейчас мы ехали дальше по тракту под непрекращающиеся небылицы воришки. Казалось, что количество их меньше не становилось. Наоборот, каждая история порождала еще десяток новых. Я слушала его вполуха, не запоминая ни слова, пока вдруг не услышала, что речь зашла о драконе. Гляжу, садится в лес. Крылья небо заслонили и вдруг исчезли, будто и не было никакого дракона. Зато из леса все птицы разом спорхнули. «Посмотрим», — обернулся на меня степняк. «На что?» — не поняла я, пропустив суть рассказа. «На то место, где позавчера дракон твой сел!» «Это далеко?» – встрепенулась я. «Направо отсюда! Вон уже и тропа виднеется! Я ж потому и вспомнил!» – Ферин остановил лошадь. «За лесом! За час доберемся, я так думаю!» «Поехали!» – я потянула вожжи, сворачивая в лес. «И побыстрее! Вдруг там остались следы! Хоть с направлением полета определимся! Горы-то большие!» «А чего он садился вообще?» — Руд задумчиво обвел взглядом верхушки сосен. «Твоя сестра тяжелая, что ли?» «Как тростинка стройная и как пушинка легкая!» — возмутилась я. «Она даже не воин!» «Тогда дракон не мог устать. Зачем же сел?» Я пожала плечами и привстала на стременах, всматриваясь вперед, туда, где были обломаны ветки, будто через них кто-то продирался. Кто-то очень большой. А потом появились следы. Сначала драконьи с длинными когтями и недоразвитым пятым пальцем, а потом и человечьи, но не ланы, мужские. Чего он тут топтался? Рут поднялся с корточек и обошел глубокий след. Будто искал что-то. Похоже на то. Я стояла на краю последнего огромного следа после которого обратно завернули уже человеческие. И, кажется, нашел это здесь. Что же он мог взять именно в человечьем обличии? Поехали дальше. Может, там что-то станет ясно. Ферин даже с лошади не спускался, чтобы не мешать нам, после пятого-то окрика, и ожидал немного в сторонке. Да, поехали. Орк тоже поднялся в седло, наклонился и взял мою хель за узду, подводя ко мне. «Надеюсь, он не уронил Лану?» – пробормотала я, тяжело вздохнув. «Поплюй!» – посоветовал Рут. «Мало ли чего ему тут понадобилось. Крови нет, женских следов тоже». «Это, конечно, обнадеживает». Я вскочила в седло и привычно поправила лук и длинные косички. Степняк легко хлопнул меня по спине и тронулся вперед. Следы оборвались на прогалине резкими глубокими отпечатками трех лап и хвоста разметавшего кусты в самом конце. Теперь я стояла как раз там, где при посадке оказалось брюхо дракона и пыталась понять, что же он тут делал. Задрав голову и прикрыв ладонью глаза от полуденного солнца, я всматривалась в подломанные ветви над поляной. Под ногами шуршала иглица, напоминая, что мелкие следы могло замести при взмахе крыльев, когда дракон взлетал. Но хоть что-то же должно было остаться. Так, ладно, я прошла чуть вперед и встала у следа передней лапы. Он нес Лану в той руке, той есть лапе. Здесь он еще держал ее, а потом шел на четырех лапах, значит, должен был отпустить хоть ненадолго. «Понял, ищем», — понятливо кивнул орк. Облазив поляну вдоль и поперек, я уже почти отчаялась, но тут меня окликнул Ферин, откуда-то из-под совершенно далекого от места посадки куста. «Посмотри, это ее!» Я подошла и тронула лоскут светлой ткани, несомненно оторванный от платья сестры. Отвязав его от низкой ветки, скрытой в самой середине куста, я развернула и прочитала. «Не едь за мной!» написанное кровью. «Да чтоб его!» Тихо ругнулся Рут, увидев, как я сжимаю в кулаке тряпицу со следами крови. Слово давал, что ей ничего не угрожает до конца месяца. Зачем-то уточнила я. «Нигде на поляне крови нет», — напомнил Ферин, смущенный своей находкой. Я взяла себя в руки, отрешилась от злости, клокотавшей внутри, и стала рассуждать. «Сама ткань чистая, не похоже, чтобы она упала с высоты». И крови больше нигде не было. Лана могла написать это только пока дракон ходил по лесу. И раз бумагу и чернила она не захватила с собой, то, скорее всего, оцарапала пальцы. «То есть дракон не ранил твою сестру?» – уточнил вор. «Уверена?» «Нет, не уверена. Просто надеюсь на это». «Все будет хорошо. Мы ее вытащим». Степняк снял сумку с седла и поставил ее на землю а сейчас нужно отдохнуть». «Да, я просто сдохну, если не поем», – Ферин вздохнул с облегчением. «Может, вы, воины, и питаетесь солнечным светом с росой, а я привык к чему-нибудь посерьезней?» «Ты с дриадами перепутал». Я привязала лоскут платья к застежке доспеха на поясе и пошла в чащу за хворостом. А там с удовольствием встала возле самой высокой сосны и пару раз стукнулась об нее лбом осознавая, что прямо сейчас я все равно ничем не могу помочь сестре, как и в ближайшие пару недель. Вернувшись с дровами, я застала мужчин благополучно спящими под деревом, а лошадь вора беспокойно всхрапывала и перебирала копытами на месте. «Проклятие!» Я бросила хворост и выхватила кинжал из ножен. Руны мягко подсвечивались синим, чувствуя приближение нежити, хоть над нами пока еще сияло солнце. Лихорадочно вспоминая всю возможную дневную нежить, я скорее вытащила из сумки шарф и повязала его на лицо так, чтобы не вдыхать мелкую золотистую пыльцу, медленно осыпавшуюся сверху. После этого я привязала лошадей к тому же дереву, под которым спали мои такие внезапные попутчики, так, чтобы беспокойная пегая лошадка оказалась между нашими боевыми и отто исключительно флегматично настроенными на появление нежити лошадьми И тут же принялась на ходу высыпать тонкой струйкой смешанную с стертой полынью соль из мешочка, каких было еще несколько в моей сумке. обведя солью широкий круг с запасом оградивший нас от остального леса, я опасливо сбегала и подобрала брошенный хворост, переложив его внутрь защитного круга И уже после этого взобралась в седло Встала в нем на ноги и полезла на дерево, радуясь, что это раскидистый дуб, а не сосна. Нужно было срочно найти смертоносный золотой цветок, пока он не спустил свои тонкие побеги к усыпленным жертвам. Я карабкалась все выше, пока не увидела, наконец, невидимый с земли полупрозрачный бутон размером с голову теленка, окруженный крупными овальными листьями уже готовыми открыть под собой дыхальца, из которых поползут хищные плети побегов. Они довольно бойко спускаются вниз, оплетают жертву, проникают внутрь через любые возможные отверстия, даже через крупные раны, и выделяют яд. От него в течение суток все внутренности превращаются в кашицу, и цветок выпивает ее, оставляя лишь оболочку. Подрубала короткий стебель я минут пять, потому что цветок активно изворачивался и даже пытался отбиваться листьями, шипя на меня дыхальцами. Наконец, отделив его от корня, я размахнулась и забросила бутон как можно дальше в лес. На дереве, конечно, из обезглавленного корня вырастет новый цветок-паразит, но не скоро, пару лет пройдет». Надо бы запомнить это место и вернуться сюда с топорами, чтобы срубить зараженное дерево. Я села на нижней ветке, свесив ноги, но шарф снимать не спешила. Пусть сначала пыльца осядет. А через час в тени леса появились они.